Глава 9. Гиперпространство, двойное пространство, вывернутое пространство, название континуума, сквозь который они пролетали в данный момент, менялись в зависимости от того, кто их произносил: нивы или эльфы, а также от конкретного времени и стадии перехода. Жорж сроднился с этими названиями. Останавливались ли они на орбитах или с немыслимой скоростью перемещались в пространстве, это теперь был «Мир Джорджа и его друга» с того момента, когда они были похищены с земли. «Все это не имеет никакого значения, Марк», — вещал пес, когда они шли в командирскую рубку. «В каком бы месте мы ни находились, это не то место, где мы должны быть». «Это неправильно», — Уокер кивнул проплывавшему мимо аватару Илфа. «Схожие боевые традиции сгладили напряженность в отношениях между мучителями хюфийцев и и победившими их нивами. Теперь электронные аватары обоих видов неизбранно посещали корабли друг друга. "Определённо мы находимся в нужном месте", сказал Огёр своему четвероногому другу. "Мы находимся на пути домой?" Пёс скептически фыркнул. "На пути домой? Как же, как же? Мы находимся на пути к Тукали. И то ту, есть нам посчастливится её найти. Земля Это для нас пока не более чем отвлечённое понятие. Если же мы не найдём ту колю, то нам придётся вернуться на Хюв и начать всё сначала, если не на Ниев. Он взмахнул лапой, ловя воображаемую муху. Несмотря на мой благопреобретённый интеллект, я бы не отказался сейчас от красивой сучки и сладкой косточки. Я тоже буркнул Окер, прежде чем до него полностью дошёл смысл сказанного. — Стейк, — блаженно произнес он, — настоящий кофе. М-м-м, как же мне надоела вся эта синтетика. Мы пришли. Джош постарался вывести приятеля из мечтательного состояния. Отбрось ненужные мысли и не распускай сопли на командном пункте. Герлахин и Собш-Ус уже ждали землян. Капитан заметно волновался, что было видно по напряженной оборке и подрагивающим хвостам. Астроном напротив сохраняла полное спокойствие. У стен командного пункта на разных уровнях перед мобильными мониторами работали операторы. Расположение рабочих мест отражало эстетику Невской культуры с её привычкой к вертикальному членению пространства. Невский рабочий чувствовал себя более комфортно, если коллеги работали выше или ниже его, а не на одном с ним уровне. Голос Герлыхина Ничем не отличался от голосов других неювов. Но Уокер с трудом переносил его вежливой интонации. Он так и не привык к звукам неевского языка, резким, словно трение железом по стеклу, и никогда не сможет привыкнуть, так уж устроено человеческое ухо. Но и Уокер и Джордж заставили себя терпеть неприятные обертоны отрывистой и грубой неевской речи. Чудесные новости, явный энтузиазм капитана Отчасти смягчил слуховой стресс Окера. Мы уловили сигналы, которые ваш большой друг Браук опознал как сигналы с его родной планеты. Грациозно повернувшись, Герлохин указал на плавающий в воздухе экран с данными. На экране появились совершенно непонятные Океру символы и знаки, а также звёздная система, выделенная ограничительными линиями. Джордж почтительно обнюхал диаграмму. Она ничем не пахла. Это Тукаля. Мы надеемся, что да. Сигналы исходят от четвёртой планеты вот этой солнечной системы. Двумя пальцами капитан ткнул в нужное место диаграммы. Брок, правда, сказал, что это может быть либо совпадением, либо сигналами тукальских кораблей, находящихся на чужой планете, но массивность сигнала, его мощность говорят о его планетарном происхождении. «Последние карты галактических окрестностей были предъявлены вашему исполинскому другу», сказал довольная Собш-Ус, «но он не может узнать соседние звездные поля. Все осложняется тем, что ваш друг довольно плохо знает астрономию». «Наш, браво, простая душа», — пробормотал Уокер, наблюдая, как Джордж с любопытством со всех сторон осматривает голографическую карту звездного неба. «Я уверен, что тоже не сумел бы опознать свою галактику с расстояния в один-два световых года. Он посмотрел в глаза Герлахину. «По сути, вы хотите сказать, что мы не узнаем, тука ли это до тех пор, пока не высадимся на этой планете?» «Отлично сказано, Маркус». Собш-Ус сверилась с тонким словариком, который так часто мелькал в ее руке, что Охер думал, будто эта штука хирургически имплантирована в руку владелицы. Скоро мы войдём в нормальное трёхмерное пространство и вступим в официальный контакт с аборигенами. Друг Браук утверждает, что его народ обладает высокоразвитой цивилизацией, овладел искусством космических путешествий, хотя и не испытывает такую непреодолимую тягу к странствиям, как, например, все сриматы. Надо ещё раз позаботиться о том, чтобы при нашем появлении на орбите не произошло неожиданных недоразумений. Уокер нахмурился. Откуда могут возникнуть неожиданности? Как только они разберутся в целях нашего визита, я уверен, что они Джордж перебил слова, к которым стоило прислушаться. Когда чужая собака вторгается на твою территорию, Марк, ты истремишься её обнюхать. Когда же на твою территорию врывается стая, то шерсть становится дыбом, ты показываешь зубы, рычишь И готовишься либо к бегству, либо к драке. Жорж прикоснулся лапой к кружочку, изображавшему цель путешествия. Бежать местным жителям некуда, поэтому они, скорее всего, выберут второе. Буть они Тукали или кто-нибудь другой. Герлохин поддержал мнение пса. Если в обычное трёхмерное пространство вокруг Тукали войдёт только один корабль, то обитатели планеты, скорее всего, не выкажут агрессии в ответ на его появление. Но сейчас вас и ваших спутников сопровождают восемь кораблей. Такое большое число кораблей может подействовать устрашающе. Капитан одобрительно посмотрел на Джорджа. Можно ли ожидать, что в такой ситуации жители планеты не оскалят зубы и не зарычат? Ерлохин помолчал, а потом спросил: "Что значит дыбом?" Приблизительно тоже, что налитая кровью оборка, ответил пёс. Через 3 дня обитатели 4-й от звезды планеты продемонстрировали нечто куда более впечатляющее, нежели стоящая дымом шерсть. Радости Браука не было предела, когда первые сигналы, направленные с планеты на приближавшиеся Аниевский и Юльский корабли, были не только идентифицированы как тукальские по происхождению, но и как исходящий из самой Туукали. Как долго я не был на своей родной, почти забытой планете. Браук не плакал, но глазные стебли и верхние щупальца вздрагивали в унисон. Не могу поверить, что мы приближаемся к моей родине. «В конце концов, нам удалось это сделать», — произнес Джордж из дальнего угла переоборудованного грузового отсека. «Я не могу поверить в то, что мы все же приблизились хотя бы к чьей-то планете». Все взгляды обратились на Собш-Ус. Женщина-астроном пришла в отсек гостей, чтобы лично сообщить им радостную весть. А Борка была налита кровью, очевидный признак сильного волнения. Даже в этот великий момент Уокер, глядя на Собш-Ус, не мог не вспомнить «Вив-Пим-Пир». Это был лучший эпизод в недавнем, кажущемся невероятным прошлым. Эпизод был почти забыт, но окончательно вытряхнуть его из закоулка в памяти Уокеру было не суждено. Он изо всех сил постарался сосредоточиться на Собш-Ус. — Вы уверены? — спросил он. — Нам уже приходилось в прошлом переживать сильные разочарования. Собш-Ус метнул на Уокера быстрый взгляд своих круглых, как у долгопята, золотисто-желтых глаз. Мускулистые губы шевельнулись, произнося слова. смысл которых смягчал резкие визгливые тонации голоса. — Это не ошибка, Маркус. Воспользовавшись нашим усовершенствованным переводчиком, мы уже пообщались с обитателями четвертой планеты этой солнечной системы. — Это, несомненно, ту, Каля. Отвернувшись от человека, она посмотрела на Браука. Мы объяснили им, что у нас на борту находится один представитель их народа, а потом... передали доказательства. Самое главное это убедить моих братьев в мирлюбивых намерениях. Браук приподнялся и всей своей массой передвинулся ближе к Сопш-Ус. Но в любом случае, они не позволят кораблям пройти дальше орбиты нашего естественного спутника Суйка. Это обычная предосторожность. На мониторе пока не было видно планету, вокруг чернело лишь бескрайнее пространство. Но Браук с вожделением смотрел на голографический экран. Мои братья скоро будут здесь. Надо предупредить экипажи Невских и Иульских кораблей. Не надо считать этот прилёт недружественным актом. Продолжая небом глазом смотреть в монитор, Браук направил другой глаз на СОПШ УС. Надо верно истолковать это действие. В противном случае последствия могут быть катастрофическими. Скоро всем стала понятна такая озабоченность великана, предупреждавшего о странностях туукальского приветствия. Берет Имр, начальница штаба Герлахина, сообщила о приближении более сорока кораблей, шедших на перехват идущей к туукале эскадры. Это была самая большая армада космических кораблей, из всех, с которыми до сих пор сталкивались не только Охер и его друзья, но и Ньювы. Даже по прибытии в Сарематан они ни разу не видели такого количества кораблей, собранных в одном месте. Ещё большим трепетом они прониклись, когда один из прибывших кораблей остановился не вдалике от Живенха. Даже бестрепетные эльфы немного встревожились, будучи великанами, тукали, конструировали и строили испаленские корабли. Цеп огромных выстроивше в три линии кораблей, во много раз превосходило по массе все корабли нивов и ильфов вместе взятые. Сама мысль о том, что 40 тукальских судов окружили его корабли непроницаемой сферой, обескуражила Окера. Эта мысль обескуражила его не меньше, чем мысль о том, что он стал считать корабли своими. Это притяжательное местоимение мелькнуло ему в мозгу, непреднамеренно сказал себе Окер. Он же не настоящий лидер, а всего лишь номинальный. На самом деле, не им командует Герлохин, а ильфами Кируват. Господи, сначала навещева мысль о недоступной напланетной женщине, а теперь абсурдная мания величия. Нет ему определённо пара домой, причём как можно скорее, пока он совсем не свихнулся. Как ему хотелось, чтобы вместо Тукали внизу была земля. Но это была не земля. Как не были землей, сэр Эматон и Ниев, и с этим печальным обстоятельством придется смириться. — Сосредоточься на счастье твоего исполинского друга, — приказал Сибиокер. — Радуйся, что хотя бы ему удалось вернуться домой. Раздели с ним его счастье. Выброси из головы смешные нелепые мысли. Думай лучше о том, что могут сделать с нами эти сорок кораблей, если кто-то скажет не то слово и... или сделает один неверный шаг. Возникшее на Ниевских и Иольских кораблях напряжение улетучилось не сразу, хотя и стало меньше после того, как командиры тукарских судов смогли непосредственно пообщаться со своим соотечественником. Пока Браук рассказывал свою историю, украшенную витиеватыми оборотами, на которые, видимо, были очень щедры представители его рода, Окер и его друзья, Приходили во всё большее уныние. Они слышали этот речитатив неоднократно, и всякий раз он вызывал у них непреодолемую зевоту. В конце концов, они и вы перестали обращать внимание на Браука, и великан невозбранно продолжал свой неспешный, бесконечный рассказ. Было видно однако, что Тукали с других кораблей внимательно слушают Браука и, видимо, испытывают удовольствие от этого нескончаемого рассказа. Как всегда, Скви перехитрила своих друзей. Предвидя, каким будет первый разговор Браука с земляками, она осталась у себя в каюте и теперь предавалась мечтам, лёжа в своём бассейне. Чем дольше прокатал Браук, тем сильнее хотелось Уокеру присоединиться к Кериму. Он почувствовал, как Джордж дёргает его за штанину и посмотрел вниз. Пёс оскалил зубы, отпустил ткань и возбуждённо зашептал: При такой скорости рассказа мы все здесь умрём от старости, прежде чем этот лупоглазый закончит свою историю. Да, мы умрём, не возобновив поиски земли. Уокер присел на корточки рядом с Джорджем. Не можем же мы оборвать его на полуслове, тихо произнёс он, в то время как Тукали продолжал свою вдохновенную декламацию. Это его история, его сага. Уокер кивнул в сторону монитора, на котором были видны Пожилые тукале, благоговейно внимавшие рассказу Браука, перебивать его было бы не только невежливо, но и опасно, так как наша бестактность может повредить установлению хороших отношений с этим народом. Нам надо расстаться с ними друзьями. Нам понадобятся с помощью их астрономов, если мы хотим всё же добраться отсюда до земли. Ну да, да, я знаю, мрачно пробубнил Джордж. Он оглянулся, и внимательно посмотрел на их чрезмерно массивного спутника. Рассказывая, Браук так энергично жестикулировал своими огромными щупальцами, что в зале повеяло лёгким бризом. И вместе с движениями глазных стеблей эта жестикуляция оказывала на слушателей умопомрачительное, почти гипнотизирующее действие. Если он не закончит эту свою сагу, то клянусь я, описываю все его четыре ноги, Интересно, как он расскажет об этом в своей саге. По счастью, Джордж так и не успел исполнить свою угрозу. Брауку потребовалось всего 2 часа на то, чтобы красочно живописать похищение и чудесное возвращение до момента входа в солнечную систему Тукали. Спел он и а воинственной армады, высланной ему навстречу. Охер предположил, что теперь осталось совсем немного. рассказать о перелёте на орбиту вокруг планеты и о прошении, подданном гостями в какой-нибудь 리그 астрономов или как она там у них называется, в котором будет изложена просьба о помощи выскании далёкой земли. Уокер был совершенно невеждой в таукальских обычаях, и его нельзя обвинить в чрезмерном оптимизме. Его ошибка была несомненно простительна. С орбиты Таукале выглядела очень и очень привлекательно. Лукер знал, что атмосфера планеты насыщена кислородом. Планета была немного больше Земли, но площадь морей и океанов была меньше. На суше были горы с небольшими снежными шапками, но всё же в ландшафте господствовали обширные равнины, пересечённые многочисленными извилистыми реками. В отличие от Хьюфа, население которого было равномерно распределено по тысячам деревень и городов, на Туукали Было много мегаполисов. Эти густонаселённые города играли роль промышленных и культурных центров, но большинство населения проживало не в них. Многовековая политика регулирования численности населения позволила местному обществу развиваться без угрозы перенаселения, а также стимулировала расселение тоукали по бескрайним равнинам. Передовые технологии позволили занять жителей удалённой работой. Таукали больше, чем хюфийцы, были склонны к сельской жизни. Это не удивило Окера и его друзей. В течение многих часов они выслушивали грустные речитативы Браука о великих просторах его родины, о том, что он ждет не дождется возвращения домой, где сможет вдоволь бродить по безбрежным равнинам и берегам полноводных рек. Это ничуть не удивляло у Окера. Такие гигантские особи, но ждались в больших пространствах, по которым могли бродить, не мешая друг другу. «Ну что ж, их исполинскому другу осталось недолго ждать», — думал Окер. «Как только будут улажены все необходимые формальности, они снова смогут ощутить под ногами твердую почву гостеприимной планеты и увидеть над головой настоящее небо». Разница заключалась в том, что на этот раз... Один из них обрел, наконец, свой настоящий дом. После всего, что им пришлось вместе пережить, им было трудно осознать, что один из них и в самом деле вернулся на родину. Все это делало задержку в получении разрешения все более и более тягостной и малопонятной. Непонятным стало и поведение Браука, который теперь избегал общества не только Уокера, но также Джорджа и Скви. Правда, Скви — это не только. Было абсолютно всё равно, замечает иубраук, или нет. У Океру было не всё равно. То же самое можно было сказать не только о собаке, но и о членах экипажа Дживенпха, а также об и альфах, чья природная неспособность к терпимости и пониманию каждую минуту угрозила дестабилизировать и без того двусмысленную ситуацию. Несмотря на то, что флотилию окружали до зубов вооружённые и многократно превосходящие по численности корабли Таукали, сопровождавшие Ниевов и Елфов на орбиту, Ки Руват высказывал сильнейшее нетерпение и грозился начать высадку на планету, не дожидаясь разрешения. Это могло спровоцировать воинственное население и привести к непредсказуемым последствиям. Чем дольше находились они на орбите, тем раздражительнее становились Елфы. Едва ли у Окера были основания обвинять их в этом. Он тоже всей душой стремился на видневшуюся из иллюминатора в планету, которая выглядела сверху такой дружелюбной и приветливой. Но если она и в самом деле приветлива, то в чём тогда причина задержки? Рискуя вызвать неудовольствие друга, Окер наконец обратился за разъяснениями к единственному тукали, находившемуся на борту Дживинпха. В чем причина такой длительной задержки в получении разрешения на высадку, Браук? Уокер старался придать своему голосу внушительность, хотя и понимал, что даже сотня человек не способны испугать Таукали. Но, несмотря на это, реакция Браука отдавала, если не страхом, то во всяком случае смущением. Он прижал к рту все свои четыре верхних щупальца, а глазные стебли, Укоротились настолько, что глаза теперь сверкали по обе стороны древообразного туловища. В такой позе Браук казался меньше, и, мало того, был меньше похож на инопланетянина. Уокер хорошо понимал относительность таких определений. «Да. Что нас задерживает?» — задилисто спросил Джордж, держась ближе к ноге Уокера. «Нас лучше принимали на планетах, для населения которых мы все были чужаками». Пес звучно испортил воздух. Ты никого не оскорбил до того, как тебя похитили в Вилленджи? Мощные щупальца безвольно упали на пол, раскинувшись на все четыре стороны. Для любого существа, незнакомого с привычками трехметрового гиганта, эффект этого жеста был бы устрашающим, но Уокер и Джордж только удивились. За все время, что они провели в обществе Исполина, они ни разу не видели этого жеста. Правда было видно, что Браук испытывает страшную неловкость. Проще говоря, ему было невероятно стыдно перед друзьями. Я всё это время ищу слова, чтобы всё вам объяснить. Глаза ещё больше вдавились в туловище, почти скрывшись во впадинах о желтовато-зелёных, покрытых жёсткой щетиной боках. Эта беда мучила ещё до того, как мы вошли в пределы звёздной системы Тука. Ещё до того, Голос Окера присёкся, когда до человека дошёл смысл сказанного Брауком. Конечно, глаза Окера не шли ни в какое сравнение с глазами Браука, но они так округлились, что едва не вылезли из орбит. Ты всё знал с самого начала, и давно ты это знал, Браук. И ничего нам не сказал, резко добавил Джордж, почесав за ухом задней лапой. С того момента, когда мы Покинув Серематан, отправились искать нашу родной планеты, виновато произнёс Тукале. Желая смягчить неприятное впечатление, он поспешно добавил: тогда не было никакой необходимости рассказывать вам подробности. Но всё дело в том, что для получения разрешения на посещение моей планеты надо соблюсти ряд требований и условий. Пока никто не соответствует требованиям выбора Ни вы, ни нивы, ни эльфы брал кумаляющий против ног грузям щупальца. Я просто умираю от желания ступить на родную землю, но я остался. Я остался здесь, потому что знал, что смогу объяснить вам особенности нашей культуры лучше, чем те, кто прибыл приветствовать вас. Странное, прямо скажем, приветствие. Джош перестал чесать ухо и тяжело шлёпнулся на палубу. Я вижу, что тянуть дальше невозможно. Я буду действовать, не взирая на вероятную ответную реакцию. Ноукер очень внимательно слушал Браука, напряжённо раздумывая. Минутку. Скажи, что это за условия и требования, и что это за ответная реакция? Ты хочешь сказать, что если мы не соответствуем каким-то там требованиям, то твои соотечественники не пустят нас на Тукалю? Левый глазной стебель слегка выдинулся из туловища и потянулся к окукеру в центре массивного туловища, возбуждённо дёрнулось на зря. Вам не только не разрешат высадиться на планету, если вы не будете соответствовать требованиям. Ни один тукальский острону не пошевелит даже кончиком щупальца, чтобы помочь вам найти дорогу домой. Это уже была не грубость, а очевидное хотя и невысказанная угроза, — понял Окер. Это конец их путешествия. Без помощи туукальских специалистов ни он с Джорджем, ни с Кви не получат необходимых данных для определения верного направления к их родным планетам. Без помощи астрономов этого галактического плеча им придется случайным образом прочесывать сотни звездных систем, а эта задача более чем непосильная. Сколько времени смогут они ещё рассчитывать на терпение неимвов, а тем более на терпение вспыльчивых эльфов. У Маркуса Уокера не было никакого желания испытывать границы этого терпения. Знание конкретного направления в курне меняло дело, так как давало путеводную нить к цели и делало успешное завершение экспедиции вполне реальным. Для этого нужна была помощь такого вида, как тукали. то есть существ, искушенных в искусстве межзвездных путешествий. Но для того, чтобы получить эту помощь, они должны были соответствовать так до сих пор и невысказанным требованиям. Уокер сделал глубокий вдох, посмотрел на Джорджа, который смиренно покачал головой, и задал вопрос. «Дальнейшее промедление не сделает наше положение лучше, Браук. В чем заключаются эти требования? Что мы с Джорджем...» Должны сделать, чтобы эти требования выполнить, чтобы заслужить гостеприимство и помощь твоего народа. То Калли колебался. Несмотря на свои устрашающие размеры и угрожающую внешность, этот исполин был сейчас похож на застенчивого ребенка, которого застали за кражей печенья. Вы должны так показать себя, чтобы удовлетворить наши власти». Анжору уже давно было трудно чем-нибудь напугать. Но он продолжал проявлять природную подозрительность. Показать себя как? Это будет какое-то соревнование? Надеюсь, не армрестлинг. Если да, то я умоваю руки. Он поднял переднюю лапу. Марк, ты же видишь, у меня не противопоставляется большой палец. Прости, Марк. Давай обойдёмся без кровополитичных выводов, ответил расстроенный Окер. Он снова обратился к Брауку, не говоря уже о том, что все на этом корабле хотят, это не просто праздное желание, а потребность, ощутить под ногами твердую почву. «Нам нужна помощь и поддержка ваших астрономов. Так что мы должны для этого сделать? Как мы должны себя проявить?» Осмелев от сознания того, что его друзья готовы подчиниться, Браук решил все им объяснить. Так или иначе, Время уже истекло. Власти дали брауку достаточно времени для того, чтобы повести дело по возможности дипломатично. Кэрому, не единственны несклонные к общению биологический вид разумных существ. Надменность не чужда и моим соотечественникам. Они не принимают и тем более отказывают в помощи всем кто заявляет о своей цивилизованности, ничем не подкрепляя эту претензию. Те, кто заявляет о своей цивилизованности, должны продемонстрировать, что они способны на нечто большее, чем постройка космических кораблей и создание передовых технологий. Они должны доказать свою цивилизованность, и не просто цивилизованность, а они должны продемонстрировать, Имплантированный мозг Охера, переводчик, с трудом справлялся со сложными и специфическими тукальскими понятиями: восприимчивость и сообразительность. Охер был поражён до глубины души. Он ожидал чего угодно, только не этого. Но в чём бы ни состояла проверка соответствия требованиям, она была выполнимой, в отличие от амресланга. Я очень сообразителен. Джордж перекатился на спину и принялся болтать в воздухе всеми четырьмя лапами, вывалив наружу язык. Видите? Высказав наконец требование словами, Браук немного успокоился. Требуется не только физическое соответствие, требуется нечто гораздо большее. Таков старый обычай моего народа, тукале, преданные друзья. Но завоевать их дружбу нелегко. При этом кразным видам мы предъявляем разные требования. Представитель любого вида должен индивидуально подтвердить свои притязания. Теперь оба глазных стебля были выдвинуты из туловища на всю длину. Один глаз внимательно смотрел на Уокера, второй на Джорджа. Ты, Маркус Уокер, должен выступать не только от своего имени, но и от имени всех людей. А ты, Джордж, от имени всех собак. Глаза Браука заблестели. От имени Кэрэму, вероятно, Хину, Ниевов, а ты мне всех кэрему, вероятно, Герлохину или Собжус придётся представлять не его, а кому-то другому, всех и эльфов. Один будет выступать за всех. Уокер вспомнил, как однажды его вызвал к себе вице-президент фирмы, где он тогда работал. Придя в кабинет шефа, Уокер увидел там не только Стива Холмса, Но и представителей нескольких клиентских фирм. Эти люди подвергли Окера получасовому перекрёстному допросу с пристрастием, выпытывая его мнение относительно полудюжины мировых событий, имевших непосредственное отношение к делам фирмы. У Окер, хотя никто ему потом ничего не сказал, был уверен, что его способность выдержать этот допрос и не сломаться стала основанием для повышения по службе. Теперь он, кажется, снова попадает в такую ситуацию, но теперь на кону было нечто большее, чем зарплата или кабинет с лучшим видом на соседнее здание. От того, как покажут себя не только он, но и Джордж, и Скви, зависит, увидит он снова свой кабинет или нет. Несмотря на сардонические замечания Скви относительно его интеллектуальных способностей, Уокер был не без оснований уверен, что сможет доказать свою цивилизованность, но как доказать, что он, а вместе с ним и весь род человеческий, обладает и восприимчивостью? По зрелом размышлении он понял, что должен был догадаться об этом. «Теперь, после того, как я смог высказать все это вам в лицо, — сказал Браук, — мне придется сделать некоторые приготовления. Вас по одному доставят на планету. Каждый из вас — будет представлять свой вид. Каждому из вас предстоит доказать, что он достоин ступить на землю ту, Калли. Он вытянул стебли на всю длину. Глаза его смотрели теперь строго и жестко. Обойти эти требования невозможно. — Что будет, если мы не выдержим испытания? — спросил Джордж. — Оба глаза посмотрели на пса. — Тогда вам придется продолжить свой путь, не войдя в общество ту-кали и не получив помощь наших выдающихся ученых. Несмотря на то, что мы друзья, несмотря на то, что наша дружба проверена тяжкими испытаниями, я ничего не смогу для вас сделать. Родина превыше всего, — подумал Окер, — первым делом ту-кали, ну а дружба потом. Было бы по-другому, если бы ситуация вдруг перевернулась на 180 градусов. Чего бы бдительные люди потребовали от какого-нибудь браука, чтобы проверить, является ли он цивилизованным или восприимчивым существом? Никому из новоприбывших я не могу раскрыть суть требований заранее, великан говорил вежливо, но твёрдо. А детали испытания вам сообщат в надлежащее время, вскоре после вашего прибытия на планету. Это не очень честно, запротестовал Джордж. Как мы можем подготовиться к испытанию, если не знаем требований? Подавшись вперёд, Исполин нежно погладил Джорджа щупальцем по спине. Это было странное зрелище, ибо таким щупальцем он мог раздробить собачий позвоночник на мелкие кусочки. Ваша способность к импровизации является существенной частью испытания, дал неутешительно ответ Браук. Один из способов оценки степени вашей цивилизованности и ума это наблюдение вашей реакции на вопросы. "Спасибо", сухо ответил пёс, в то время как Браук продолжал гладить его, рисуя похматую шерсть. "Теперь я чувствую себя намного лучше. Но почему я?" вдруг скипел Джордж. "Почему не мостиф, не пудель?" Он жалостливо посмотрел на Уолкера. Мне же так немного нужно: косточка и тёплая подстилка. Охер плотно сжал губы. Мы влипли в это дело по самые уши, Джордж. Каждый из нас должен защитить не только свою честь, но и честь всего вида. Что же касается меня, то я сейчас с большим удовольствием оказался бы в Филадельфии. Никто из присутствующих не понял, почему именно в Филадельфии. тем более, что Браук не знал, что это такое, но непонятное слово слегка подняло настроение. Среди Ниевов и Илфов прошли торопливые дискуссии о том, кто сможет лучше других соответствовать неопределённым требованиям Тукале. При этой неопределённости было трудно и, пожалуй, невозможно заранее определить, кто имеет наилучшие шансы удовлетворить загадочным требованиям. не слишком приветливых хозяев. У Окера Джордж сказали им, что проверять будут на цивилизованность и восприимчивость. Кто лучше других из экипажей трёх невских и пяти юльских кораблей сделает это, кто отличается наилучшей приспособляемостью. Придётся ли кандидатам демонстрировать своё боевое искусство? У Окера хорошо помнил, как Браук, играяч разрывал на части массивных вилленджи, и поэтому старался о такой возможности вообще не думать. Какой смысл проверять соответствие кандидатов каким-то критериям, чтобы потом просто этих кандидатов убить? Брауку строго-настрого запретили каким-либо способом готовить или тренировать своих друзей к предстоящему испытанию. Было ясно, что он просто горит желанием это сделать. Добродушные тукали. нервничал перед испытанием больше, чем человек, его пёс и выбранный на конкурс Ниев и Илф. Будучи единственными представителями своих видов, Оокер и Джордж были избавлены от нелёгких споров, начавшихся среди Ниевов и Илфов, которым надо было выбрать по одному кандидату на предстоящее испытание. Браук объяснил им, что участие в испытаниях – дело сугубо добровольное, но если... собж ус, и её астрономы хотят проконсультироваться с туукальскими астрономами, то по крайней мере один ниев должен выдержать экзамен. Узнав, что одно из длинноруких остатков существ, победивших их на хюфе, непременно примет участие в испытании, эльфы решили, что и они не должны ударить грязь лицом, чтобы доказать своё соответствие критериям туукале. Обсуждение кандидатур переросло в дебаты, а дебаты — в ожесточенные споры. Человек и собака были спокойны, так как выбора у них не было. Но Нивы и Илфы волновались не на шутку. Начавшиеся распри грозили затянуться, и Окер был вынужден сказать обеим группам, что их поведение настолько явно демонстрирует отсутствие здравого смысла, что если о спорах говорится, Узнают ту кали, то они, пожалуй, отменят приглашение на экзамен. Престыженные инопланетянином, вид которого вообще не обладал даже с зачаточными знаниями о межзвездных полетах, Ниевы и Илфы принялись трезво выбирать по одному представителю из каждого вида. Ни те, ни другие так и не поняли, что внушение, сделанное им Уокером, основалось на возможном поражении одной из групп. Это был только один из приёмов, позаимствованный у Окерон из богатого арсенала, которым пользовались оптовые торговцы. Скажите членам одной группы, что их конкуренты поступают правильно, а они нет, и эта группа поступит так, как нужно вам. После этого надо то же самое сказать конкурентам, и вам будет обеспечена поддержка обеих групп. Так и получилось. что в группу испытуемых от ИЭЛФов был выбран Де Сил Джимт из касты связистов, а помощник Собш Уз Хабр Век стал представителем НИИВов. Не зная, что им предстоит, Уокер, тем не менее, был доволен таким выбором. Хорошо было иметь в составе группы специалиста по коммуникациям и астронома, который при благоприятном стечении обстоятельств мог бы задать вопрос по существу или получить и оценить полученную информацию. Пока Элфы и Ниевы спорили между собой, а Герлахин ублажал разъярённых ниевских журналистов, которым он объявил, что никому из них не удастся осветить экзамен, Уокер изо всех сил пытался уговорить Скви участвовать в испытаниях «нет, нет и нет», и из туманного облака клубившегося облака, над искусственным прудом, где Скви нежилась, как люди нежатся на диване, Керему решительно отказывалась участвовать в испытании. Сирые глаза с металлическим блеском надменно смотрели на присевшего на корточке у кромки пруда Уокера. «Я не ошибусь, утверждая, что, несмотря на мое постоянное присутствие и спорадическую помощь, вы так и не научились распознавать негативные явления», когда они буквально бросались в глаза. Уокер, скрепя зубами, пытался держать себя в руках. Скви, на этот раз мы просто не знаем, с чем нам придется столкнуться. Исход испытания для тебя не менее важен, чем для нас. Ты же понимаешь, что нас ждет, если мы не сможем соответствовать критериям народа Браука. Мы не получим помощи астрономов в определении направления к Земле и к Керему. Одним щупальцем... Скрип поправила цветные стеклянные бусы, свисавшие с её гладкой головы, на правую сторону туловища. От мокрых стёкол радугой отражался падавший на них свет. Все это испытание сильно смахивает на дешёвый балаган. Я не собираюсь унижаться ради того, чтобы снискать расположение скопища раздутых плотоядных декламаторов-сак. Половина из десяти щупальцев сложилась в замысловатый узел, очевидно, нагруженной каким-то саркастическим смыслом. «Эти раздутые платоядные декламаторы САК носители весьма передовых технологий», — холодно напомнил Уокер. «Это компетентный в астрономии раздутые платоядные декламаторы САК». Он встал и посмотрел на скви сверху вниз. «Эти раздутые декламаторы могут оказать нам помощь, в которой мы нуждаемся». Если ещё возносим молитвы о возвращении на родину. Керему не сдвинулось с места. Можете кривляться перед ними как вам угодно и рассчитывать на их помощь. Охер закатил к потолку глаза, стараясь скрыть отчаяние. Ты же понимаешь, что это не сработает. Они хотят проэкзаменовать каждый вид, и они не знают, что на борту нашего судна находится Керему. Им рассказал об этом Браук. Свободные щупальца силой ударили по воде, подняв тучу брызг, заливших серебристые глаза, этот несносный болтун. Из угла арта к потолку поднялось несколько радужных пузырей, обозначивших восклицательный знак. Протянув одно щупальце вправо, Скви подобрала маленькую запечатанную коробочку. Надпись на ней выдавала содержимое. В коробочке Скви держала запас Си-дана, стимулятора, как она предпочитала называть это лекарство. Не зря я держу при себе эти синтетические лекарства. Они помогут мне пережить это унизительное испытание. Даже в тумане блаженства я наверняка сумею удовлетворить требования родственников нашего болтливого Браука. Тело ее выпрямилось и приобрело законченную совершенную форму. Как будто быстро надулся воздушный шар. Да, кажется, мне придётся на это пойти. Окер широко улыбнулся. Браук будет в восторге. Он говорит желанием показать нам всем свою родную планету. Мне кажется, что этот бродячий фонтан нескончаемых саг едва ли жаждет моего общества, но как бы то ни было, я рада, что один из нас смог наконец вернуться домой. Скви выскользнул из пруда. Было бы неплохо, если бы его родственнички помогли нам с координатами. В противном случае я буду жалеть о своем участии в экзамене до конца моей естественной жизни. Ради всего святого! — воскликнул Локер, повернувшись, чтобы уйти. Ты ведь даже не знаешь, какие требования предъявит нам Туукали. Может быть, они просто возьмутся на склятву не причинять вреда Туукали и предложат лично заполнить пару формуляров. Почувствовав прикосновение щупальца к ноге, Уокер мягко отодвинул его. Дома прикосновение скользкой, похожей на змею веревки, заставило бы его подпрыгнуть на метр, но за последнюю пару лет он привык и не к таким прикосновениям. — Идем. Я не Браук и не собираюсь нести тебя на спине. Выбравшись из каюты на всех десяти щупальцах, Сквин одул огромный пузырь, и, когда он лопнул, По коридору распространился зловонный запах. И лингвистическое совершенство Кенему прекрасно уживалось со способностью к невербальному общению.